Глава 42 Северяне собрались в порту и ошарашенно разглядывали флотилию, блокирующую выход из бухты Имперских кораблей было вдвое больше, чем нархитрокских доклиасов Величественные галеоны, каравеллы, караки и галиасы приковывали взор Но каждый из людей, собравшихся в порту, знал, что этот флот Опасен в первую очередь не своими кораблями, а теми, кто приплыл на нем. От флагмана к Эгдаму стремилась волна. На ее гребне гордо стояло пятеро человек. Их начищенные латы сверкали так ярко, что болели глаза. «Глядите, их всего пять!» – испуганно пролепетал юноша. «Они что, не боятся?» Но ему никто не ответил. На архитрокцев не пугало то, что кто-то смог починить себе воду. Некоторые из них тоже были способны на это, однако количество смельчаков, хранителей устоев, сквозь зубы процедил Олов, самая жуткая сила империи. Волна достигла порта, и рыцари молча ступили на причал. Они шли прямо на раступающихся в ужасе северян. Норхетрокцы словно зачарованные, глядели на доспехи бесстрашных воинов, на герт империи, что был выгравирован на сияющих латах, битву королей-чудотворцев с гигантским змеем, что произошла много веков назад. Шедший первым, длинноволосый мужчина лет тридцати пяти остановился и окинул всех тяжелым взглядом. «Кто из вас Агмунд?» — пророкотал он. Вождь сплюнул себе под ноги и вышел в центр образовавшегося полукруга. «Канонг Агмонт», — холодным голосом ответил он. «Пройдем с нами на корабль. С тобой хотят поговорить». «Кто это такой важный, что испугался явиться сам?» — нахмурился вождь. «Кое-кто, чей титул намного выше твоего», — смерив его взглядом, произнес рыцарь. Агмунд сжал кулаки и шагнул вперед, но Олов, положив ему руку на плечо, широко улыбнулся и обратился к рыцарям: "Мы не отпустим канонга одного". "Пожалуйста", кивнул хранитель Устоев. "Можешь взять с собой десяток человек". Агмунд яростно взглянул на седобородого северянина, снова сплюнул и махнул рукой своим приближенным. Агмунд, Олов. Хельга и еще восемь северян, что не отходили от вождя ни на шаг, вместе с рыцарями ступили на волну. Она понесла их к флагману и, достигнув корабля, поднялась до его борта, люди взошли на палубу. Держась за рукояти топоров и молотов, северяне, как загнанные звери, озирались по сторонам. Вся палуба была заполнена хранителями устоев и солдатами империи. Однако не они привлекли внимание больше всего. Возле главной мачты стояли два трона. На одном из них сидела светловолосая девушка в богатом голубом платье. Она держала за руку огнеголового мужчину, облаченного в черный камзол и плащ полусолнца. Его рыжие волосы поднимал золотой обруч, украшенный драгоценными камнями. Но четыре пистолета, висевшие на портупее, и фламберг, не позволяли назвать мужчину щеголем. В целом он мало изменился, и любой, кто знал его в Эйгдаме, вполне мог бы узнать в незнакомце специального констебля Руда де Йонга. уродливо улыбнулся Агмут. «Вот ты где, а я тебя искал! Что это за цыпленок возле тебя?» Девушка одарила его презрительным взглядом. В тот же миг послышался ляск обнажаемой стали, и вся палуба в миг направила на северян клинки. Однако одного жеста Руда хватило, чтобы люди спрятали оружие. «Выбирай выражение», — грозно произнес глава-охранитель Устоев. «Перед тобой третий принц великой и могущественной империи». Сын императора Ульфреда 36-го и императрицы Селин 19-й, брат крон-принца Альбрехта и принца Тайгриса, его высочество, принц Рудгерс. «Принц? Здесь!» — прошептал изумленный олов. Руд кивнул рыцарю, поблагодарив того за представление, и громко произнес. «Канунг Агмунд». «Империя не хочет вмешиваться в ваш конфликт с лудостей. Мы сохраняем нейтралитет. Но мы не хотим видеть и твои бесчинства. Поэтому предлагаем тебе покинуть воды Эгдама и вернуться в Норхертрог. Конечно же, никто не будет требовать от тебя вернуть твою законную добычу». Агмон скривил рожу и расхохотался. «Ты что ж?» «Напыщенный индюк, указываешь мне? Канунгу Агмунту?» Имперцы вновь схватились за мечи. На этот раз принц не стал просить своих людей убрать их. Вось же продолжил. «Пусть твой отец и император, но сам-то ты никто, а я канунг. И когда я уничтожу твой флот, мое имя поразит самих богов!» «Боги отвернулись от тебя, Агмунт» тихо произнес Волов и вождь резко развернулся. «Что ты сказал, старик? Как ты меня назвал? Я Конунг Агмунд!» «Боги отвернулись от тебя», — повторился Добородый. «В тот миг, когда прислали сюда имперский флот, соглашайся на предложение его высочества и правь нами дальше, Конунг!» «Ты смеешь мне указывать, что делать? Мои люди не побегут от них, как трусливые псы!» «Тогда твои люди перестанут быть твоими людьми», — процедил он, крепко сжимая рукоять молота. «Ваше высочество», — обратился он к Руду, — «позвольте немедленно провести небесную дуэль, и тогда, как новый конунг, я приму ваше предложение». Рудгерс молча кивнул. Рыцари расступились, образуя свободное пространство. Не дожидаясь команды, Агмунд ринулся на своего товарища. «Ах ты вероломная тварь!» — кричал он, круша Олафа своими топорами. «Я пожру твое сердце, и из твоей одноглазой дочуры сделаю рабыню! Тогда я тем более не могу проиграть!» Седобородый отчаянно защищался, но Агмунд был моложе и гораздо напористей. Он сыпал на противника град ударов, не останавливаясь ни на миг. Старик пропустил несколько выпадов, на палубу капала кровь. Олов дрогнул, и могучий восходящий удар выбил из его рук молот. Вождь рванул вперед, решив покончить с боевым товарищем раз и навсегда. В последний момент Седобороды успел схватить канунга за запястье. Удар другим топором — тот же результат. Бой превратился в состязание грубой силы, И жажды. Олов проигрывал. Агмунд давил, что есть мочи. Еще чуть-чуть и... Заметив кровоподтек на животе своего вождя, старик сильно ударил коленом. Рана, оставленная Сальваторе Динери, обожгла Агмунда. Он потерял концентрацию лишь на полмгновения, но этого времени олов ухватила, чтобы перекинуть врага через себя приложив спиной опалубу. Старик начал разворачиваться еще до того, как вождь коснулся холодных досок. Едва же это произошло. Огромный, молотоподобный кулак вмял ему нос. Еще удар. Еще. Олов бил, пока лицо Агмунда не превратилось в кашу. Пока Агмунд не испустил последний вздох. Пока он нархитрокцев Не сменился Конунг. Тяжело дыша и пошатываясь, Олов поднялся на ноги. Хельта мигом подбежала к отцу, поддерживая того, чтобы не упал, он отодвинул дочь и, глядя в глаза, принцу произнес. «Мы принимаем ваше предложение. Наши Драклиасы возвращаются на Архертрок».